Глава девятая. Ни друг, ни враг. «Пять энергосфер!» — чуть ли не прокричал Ролден, когда я поведал о том, какую награду получил на уровне. «Гребаный ты везунчик!» Час назад мы вернулись в жилой блок, и моя апатия начала понемногу спадать. Появился даже аппетит. После того своеобразного излечения от Т-бактерий, Мне теперь требовалось меньше пищи для насыщения. Да и ускоренный метаболизм играл не последнюю роль в этом деле. «Повезло!» — протянул Перк с ноткой восхищения. Ему и ролдану не удалось отыскать активные монолиты, поэтому оба напарника остались не только без приза от исчезнувшей цивилизации, но даже без малейшей доли энергоресурса. Задание они, конечно же, провалили. Сейчас мы все, кроме Айрекса, сидели за столом в кухонной зоне, лениво поглощая ужин. Виллис находился рядом, но его как будто и не было. Он отстраненно смотрел куда-то в сторону, о чем-то напряженно размышляя. К еде в тарелке он так и не прикоснулся. Похоже, из апатии после соприкосновения с инопланетным камнем он еще так и не вышел. Айрекс же держался в стороне. Впрочем, так он поступал довольно часто. — А мне достались гранаты, зажигательные, целая связка из шести штук. Со вздохом произнес Коупленд, явно разочарованный даром. — Гранаты? То есть как? — нахмурился ролдан После общения с инопланетным голосом, когда я уже очнулся в нормальном состоянии, у подножия монолита стоял полимерный ящичек, в котором мы лежали боеприпасы. — Ты тоже выбирал один из трех вариантов? — спросил я. — Между прошлым, настоящим и будущим. — Да, но только варианты были другими, — кивнул напарник. — То, что я хочу, то, что хотят от меня другие, и то, что мне действительно нужно. Выбрал последнее, потому что стало интересно, и получил гранаты коупленд усмехнулся и покачал головой похоже этот валун хочет чтобы я кого то как следует поджарил погоди ка а до того как полапать эту грёбаную глыбу ты тот ящик с гранатами не видел спросил ролден его там не было покачал головой коупленд я бы заметил он появился прямо у моих ног хочешь сказать что этот ваш странный голос из ниоткуда повлиял на материю создав гранаты недоверчиво спросил ролдан это древняя цивилизация мы не знаем на что она способна вставил азиат не с тобой разговариваю макака узкоглазая надоела твоя тупость бросил перк заткнись перк прав сказал я повысив голос Очередная перепалка между напарниками никому была не нужна. Они каким-то образом способны влиять не только на материю, но и на время. Способны даже предвидеть события. Если бы я выбрал вариант будущего, то мог бы узнать, как и когда кончится война, и какие последствия окажут ее результат на дальнейший ход вещей. — Какой-то бред! — махнул рукой Ролден. — Просто эти сраные локсы включили какой-то излучатель! «Вот ваши мозги и поплыли! Насмотрелись мультиков! И теперь сочиняй эту сказки!» Шой получил энергосферы, которые может вложить в свое развитие. Коупленду достались гранаты, которыми он с легкостью может подпалить твою задницу несколько раз подряд. «Какое еще доказательство тебе нужно, придурок?» — возмутился Азиат. «Заткни свой рот!» — снова начал явиться Ролден. «Это еще ни о чем не говорит!» «И энергосферы, и гранаты могли подкинуть сами же организаторы турнира, а не какие-то там мифические голоса!» «Ты всего лишь им завидуешь, как и всегда», — упрекнул его Перк. «Да мне плевать на все это!» — отмахнулся Ролден. Хотя глаза выдали, что высказывание азиата его задело. И он, видимо, решил отвести от себя внимание, обратившись к Виллису. «А что насчет тебя, умник?» «Какой подарок получил ты?» «Я... да так, ничего особенного», — покачал головой тот. «Что же так?» — усмехнулся ролдан «Обделил тебя, грёбаный джин Виллис резко поднялся из-за стола, его глаза сверкнули, но не злобой, а каким-то тихим отчаянием. Наверное, именно так выглядят люди, которые полностью разочарованы своей жизнью. «И чё ты психуешь?» Бросил ролдан Виллис хотел было что-то сказать, но лишь покачал головой и отвернулся. Потом что-то пробубнил под нос и ретировался. — Ну и зачем ты его огорчил, придурок? — спросил Перк. — Я огорчил? Да он сам себя как идиот повел. Вскочил, как будто ему кол в задницу воткнули. — Не видишь, что ли? На душе у него неспокойно. — Да пошел он! И все вы пошли! Ролден тоже встал из-за стола. «Девочек плаксивых тут разыгрываете! Забыли, где мы находимся! Завтра новый раунд, а значит, новый грёбаный шанс отправиться на утилизацию, нытики сраные!» Ролден ушел, Перк злорадно усмехнулся и негромко сказал «Придурок!». «Конец турнира, близок», — произнес Коупленд спустя паузу. «Нервы у всех на пределе». Сам же он был спокоен, как и всегда, разве что во взгляде появилась легкая озадаченность. Через пару минут Перк тоже изъявил желание удалиться, и мы остались с Кооплендом в кухонном уголке вдвоем. Зная о неразговорчивости напарника, я окунулся в собственные мысли. Внезапно упавшие на мою голову пять энергосфер заставили задуматься о возможностях развития. Нужно было все как следует обдумать. Внезапно Коупленд что-то сказал, но, погруженный в свои мысли, я не уловил смысла слов. — Что ты сказал? — Я говорю, неспроста все это. — Что неспроста? — Гранаты эти. Почему именно зажигательные, а не разрывные, которые в нашей ситуации были бы более полезными, или не светошумовые? — Понятия не имею. «Наверное, выдали то, что у них было», — усмехнулся я. «Не думаю», — серьезно сказал напарник и задумчиво нахмурился. «Этот голос из камня. Он что-то знал про меня. Что-то, чего даже не знаю я. Если верить в россказни о возвышении, то почему бы и нет? Он, этот представитель исчезнувшей цивилизации, предлагал показать мне будущее человечества». — Если он о нем знает, то почему не может знать того, что произойдет с каждым отдельным человеком? Ума не приложу, как все это возможно, но факт есть факт. — Возможно, — согласился Коупленд и начал медленно вставать. — Я пошел. Надо кое-что обдумать. Я остался один, быстро доел остатки и вернулся в свою жилую ячейку. Теперь мне предстояло заняться важным делом — распределением энергосфер. За ужином я решил, что пора бы мне определиться, на какую из гипермутаций метить, потому что было ясно как день, что в скором времени нас на уровнях будут ожидать серьезные испытания, и чтобы с ними справиться, нужно как следует прокачаться а любая из гипермутаций давала несравненно больше эффектов, чем даже несколько способностей, активированных вместе. К тому же интуиция подсказывала, что недолгий период передышки позади. Дальше будет бойня, кровавая и беспощадная. В очередной раз, изучив возможности развития, я пришел к неутешительному выводу. Исходя из тех улучшений и способностей, что я изучил, Ближе всего я был к гипермутации вампир, одной из самых мощных, но в то же время и самой пугающей. Для ее активации нужно улучшить сверхскорость и телепатию до третьего ранга, а также развить до второго уровня повышенную регенерацию тканей. Исходя из простого математического подсчета, включающего и промежуточное улучшение, мне требовалось ровно пять энергосфер по одной для поднятия рангов двух способностей, одну на улучшение пси-способностей и две на активацию улучшенной регенерации до необходимого минимума. Однако ситуация осложнялась тем, что одно без другого усовершенствовать не получится. Поэтому, чтобы активировать гипермутацию, мне потребуется около двух суток. Впрочем, это меня не смущало. Перспектива стать почти неуязвимым, но кровожадным зверем ничуть не радовала. Однако, на что только не пойдешь ради выживания. Возможности вампира выглядели впечатляюще. В активном режиме значительно увеличивались регенеративные способности организма. Существенно возрастала сила и ловкость, а также открывались новые грани телепатии. Она, как говорилось в описании, начинала работать куда слаженнее. Конечно, ее возможности меркли по сравнению с теми преимуществами, которые давала гипермутация сверхразум, но и этого хватало с лихвой. Но была у этой монеты и обратная сторона – ежедневная необходимость пить кровь. Если долго пренеберегать этим условием, то сначала эффективность гипермутации снизится, потом сойдет на нет, а после и все тело начнет чахнуть. Да уж, за все радости жизни рано или поздно приходится расплачиваться. Для развития других гипермутаций необходимо было прокачивать иные улучшения и способности, на что ни энергосфер, ни времени у меня не было. Поэтому я принял окончательное решение изучить гипермутацию вампир. В первую очередь открыл вкладку «Улучшения» и выбрал необходимое усовершенствование. Повышенная регенерация тканей. Категория «Физиология». Ранг 1. Требования «Нет». Период активации 6 часов. 3 часа 36 минут. Описание. Увеличиваются регенеративные функции всех тканей. Повышение составляет 50% от первичных возможностей организма. Кроме того, ускоряется свертываемость крови, вследствие чего уменьшается ее потеря при тяжелых ранениях. Активировал улучшение. Сразу же всплыло сообщение. Внимание! Использована энергосфера. Начата активация, улучшения повышенная регенерация тканей. Время до завершения 3 часа 35 минут. Как бы там ни сложилось... Данное улучшение в любом случае не будет лишним. Надо было его еще раньше активировать. Затем я открыл другое усовершенствование. Повышенный пси-потенциал, категория психика, ранг 5, требования нет, период активации 12 часов, 7 часов 12 минут. Описание. Увеличивается пси-потенциал мозга на 250% от первичных возможностей. Вероятность влиять по своему желанию на разум других полуразумных и разумных существ возрастает еще больше. При этом появляется возможность влиять на психику группы существ. Пси-влияние на физические законы природы также увеличивается. Кроме того, на порядок возрастает псизащита Также увеличиваются проявленные ранее предрасположенности к какому-нибудь направлению физической или ментальной пси-манипуляции. Это был конечный ранг в ветке получается, взяв его, я достигну максимума в развитии своих псиспособностей. Это вдохновляло. Внимание, использована энергосфера. Значит, активация улучшения повышенный псипотенциал 5. Время до завершения 7 часов 11 минут. Теперь осталось улучшить одну из способностей. Я открыл соответствующую вкладку и выбрал нужный пункт. Сверхскорость, категория физиологии, ранг 3, количество использований 5 по 30 секунд период перезарядки 24 часа. требования Укрепленная нервная система. 2. Увеличенная реакции и рефлексы. 3. Период активации 16 часов. 9 часов 36 минут. Описание. Скорость движения всех частей тела увеличивается 5-6 раз в зависимости от текущих возможностей организма и улучшений реакций и рефлексов. Примечание. Данная способность отлично работает в связке с временным расширением. Данный ранг тоже был последним, на чем развитие способности заканчивалось. Впрочем, ускорение в 5-6 раз меня вполне устраивало. Внимание! Использована энергосфера. Начата активация способностей сверхскорость 3. Время до завершения 9 часов 35 минут. Вот и все. Осталось выждать положенное время, немного дать нейроинтерфейсу отдохнуть, а лучше полностью заполнить энергоемкость и запустить преобразование. И уже потом можно будет активировать следующее улучшение и способности. Не помешало бы, конечно, еще улучшить временное расширение, потому что в связке со значительно прокачанной сверхскоростью его эффективность снизится. Но этим я уже займусь потом, когда максимально приближусь к возможности вложить энергосферу в гипермутацию. Время до отбоя я скоротал, заряжая энергетическое обмундирование. Микроэнергоблока МЭП-1000 Хватило на полную зарядку плазмокатаны и энергонаруча, а остатки емкости ушли на восполнение запаса портативного модуля маскировки, и теперь объем его заряда составлял 97%. Не помешало бы еще подзарядить комбинезон, но я его защитным полем воспользоваться так и не удосужился, поэтому решил с этим пока повременить. Спать лег я рано. Уснул быстро, без каких-либо переживаний и размышлений о насущном. Вообще, я заметил, что после прокачки улучшения укрепленная нервная система, я стал намного проще ко всему относиться. Единственной мыслью, которая посетила мою голову перед погружением в глубокий сон, было осознание, что какие бы цели не преследовал создатель нейроинтерфейсов, его гений отрицать глупо. Он серьезно продвинул возможности человеческого организма вперед, ведь благодаря этим нейроимплантам абсолютно каждый человек во Вселенной способен стать лучше в любой сфере. Вся проблема лишь в том, что труд его ума попал не в те руки. — Шой! — позвал меня тревожный голос. Я не отреагировал. — Шой! Проснись! Я неохотно открыл глаза, возвращаясь в реальность. «Шой!» — снова прозвучал знакомый голос. Кому он принадлежал, я понял почти сразу. Это был Декс. Чертов призрак, который преследовал меня вот уже два дня. Я так надеялся, что он исчез навсегда, но нет. Я вздохнул. «Ты дал обещание, Шой, помнишь?» помню я приподнялся декс стоял у койки и укоризненно смотрел на меня сверху вниз чем то напоминая ангела который спустился с небес чтобы дать назидание глупому человеку пора его выполнить я потер щеки и глаза проморгался и поморщился где ты был все это время думал знаешь не так просто смириться с тем что скоро умрешь Ты и так уже мертв. Знаю, но я ведь стою перед тобой, разговариваю. Значит, не совсем мертв. Мы это уже обсуждали. Верно, кивнул я. Интересный психический феномен, но я больше склоняюсь к тому, что это все-таки шизофрения. Шизофрения — болезнь, а никакая болезнь не хочет уходить по собственной воле. Я же наоборот, прошу тебя избавиться от меня. — Ладно. — снова вздохнул я. — Давай уже покончим с этим поскорее. Я встал с койки, закрепил на левой культе энерго наруч. Потянулся к катанию, но остановился и глянул на Декса. — Вопрос, может, неуместен, но... От какого оружия предпочитаешь умереть? Фантом выглядел взволнованным, а от моего вопроса так вообще посмотрел на меня, как на идиота. Мне без разницы. Черт, как же все это глупо и неестественно. Да, мне уже приходилось убивать участников арены. Эникса на уровне ядермир и Кинза на локации с имитацией альтернативного будущего Земли. Но тогда эти поступки были оправданы и в некотором смысле благородны. Я всего лишь избавил парней от неизбежной и мучительной смерти. В случае же с Дексом все обстояло по-иному. Напарник был плодом моего воображения, и я это прекрасно понимал. Но выглядел он настолько реальным. Рука просто отказывалась подниматься. «Черт! Как же мне не хочется этого делать!» — бросил я. До катаны я так и не дотянулся. Посмотрел на Энерго Наруч. Лучше, наверное, использовать его. Я знаю, я бы не смог, но ты обещал. Давай быстрее, Шой. Для меня это тоже непросто. Голос Декса дрожал от напряжения. Сейчас бы помогла ненависть, воспоминания о каких-нибудь проступках но про Декса я ничего плохого вспомнить не мог. Он был славным малым, хоть и немного трусоватым. Окажись на его месте Ролден, я бы, конечно, тоже помешкал, но все равно совладать с собой было бы легче. Но вот Декс... Черт, почему некоторые люди настолько безобидны, что на них просто не получается злиться? Я выпрямился... Активировал в энергонаруче клинок, но применять его пока не торопился. — Шой! Это невыносимо! — нервно сказал он. — Давай уже сделай это! Я глубоко вдохнул и выдохнул. Сердцебиение заметно участилось. — Прости меня, Декс! — произнес я негромко, стараясь не смотреть ему в глаза. — Прости, что не смог спасти тебя по-настоящему! прощаю а теперь исполни свое обещание грёбаная арена Гори ты и твои создатели в аду вечно мысленно прокричал я и резко вонзил клинок в грудь фантома декс крякнул пошатнулся начал заваливаться вперед да не быстрая смерть я поморщился и отшагнул Вытащил энерголезвие из тела напарника и вонзил снова сверху. Декс застонал, закашлялся. Я вытащил клинок и отошел на два шага. Красное пятно быстро разрасталось под барахтающимся заключенным. Он застонал еще громче, и в сердце у меня кольнуло раскаленным ножом. Глаза защипало, но я не отводил взгляда. «Это фантом. Он не настоящий. Я все выдумал. Мне все это кажется», — твердил я как заклинание, повторяя слова по кругу. Декс замер. Ни звука, ни шороха. И только теперь я позволил себе отвести взгляд. Но когда через несколько секунд посмотрел на то место, где он лежал, там ничего не было. Ни тела не лужи крови. «Вот и все», — тихо сказал я. Сон отбило напрочь, поэтому всю ночь я пролежал на койке с открытыми глазами, созерцая панели на потолке. И только под утро легкая дрема все же сморила меня. «Чего такой тихий?» — спросил Ролдон, когда мы шагнули на платформу, и защитный энергокупол накрыл нас. За утро ни слова не сказал. Я пожал плечами, разговаривать не было желания. — Все о тех долбаных камнях думаешь? — поинтересовался он. — Нет, — сказал я. И тут вдруг у меня возникло желание задать вопрос напарнику. — Кстати, ты не думал какую-нибудь гипермутацию активировать? Они неплохие преимущества дают. — Думал. Выбор там богатый. Но моего уровня развития и энергосфер которые я еще смогу получить, едва ли хватит, чтобы активировать хотя бы одну из них. Есть подозрение, что на арене специально все так устроено, что максимально мы можем развиться только до получения всего одной гипермутации. Слишком много нужно энергосфер, чтобы прокачать все улучшения и способности. К тому же некоторые гипермутации еще и несовместимы друг с другом. Да, эти ублюдки на щедрость не способны, усмехнулся ролдан Платформа остановилась, защитный экран спал, и перед нами разверзлись врата. Мы медленно въехали в плохо освещенное и не особенно просторное помещение. Стены были обшиты серыми металлическими пластинами с заклепками в местах стыков. Повсюду аккуратно расставлены старинные агрегаты. Под потолком пролегали толстые трубы примитивных коммуникаций. Почти рядом с платформой застыла в безвременье конвейерная полоса. — На какой-то заброшенный древний завод похоже, — заметил ролдан Мы на обучение на земле ездили подобные места. Мало их осталось уже, таких заводов. — Это первая фабрика по сбору киборгов моделей «Адам-1» и «Адам-2», — сказал Виллис. У них были большие проблемы с качеством продукции, поэтому после года неудачных продаж предприятие обанкротилось и закрылось. Завод так и остался стоять на месте, став со временем музеем. После этого случая международной конвенцией было принято не создавать синтетические организмы слишком похожими на людей. Это исторический момент. Такое нужно знать, Ролден, особенно при твоей специализации. «Точно!» — кивнул тот, ничуть не огорчившись упреку. — Я все думаю, что он мне напоминает. — А ты откуда знаешь, вилис спросил Перк. — Ты же не с Земли родом? В подростковом возрасте я увлекался древней робототехникой и кибернетикой, изучил множество материалов на эту тему и прошел неисчислимое количество виртуальных экскурсий. Пространство перед нами задрожало и явило огромную голографическую фигуру распорядителя турнира. Выглядел он на этот раз немного посвежевшим. — Приветствую всех выживших! — произнес сакраментальную фразу он, от которой тошнило, наверное, уже всех без исключения. — Сегодня я вас надолго задерживать не стану. Перейду сразу к сути задания. Возможно, некоторые из вас узнали место, в которое попали. Это завод First Cybernetic Company, который в конце 21 века попытался войти в историю как один из первых, кто запустил массовое производство первых кибернетических организмов, предназначенных для выполнения повседневной рутинной работы. К сожалению, их продукция оказалась настолько некачественной, что из строя выходило больше половины киборгов, что им пришлось закрыться. Однако в историю они все-таки вошли. Теперь их завод на земле является исторической достопримечательностью. Мы воссоздали его почти со стопроцентной точностью. А еще нам удалось достать схемы производства тех примитивных киборгов, которые считались в то время вершиной научного прогресса. Мы создали несколько прототипов, но они, к сожалению, как и в случае с оригиналами, тоже начали выходить из строя. Но только в нашем случае они стали агрессивными и теперь нападают на всех, кого повстречают. Ну, вы понимаете, да? Вам придется с ними сразиться. Еще мы их немного модернизировали, чтобы вам было не так скучно с ними биться. Все же оригинальные версии предназначались не для ведения боевых действий». Кронос чуть нахмурился, кашлянул в кулак и наигранно улыбнулся. Ролдон бросил что-то оскорбительное, а Перк недовольно фыркнул. «А теперь о задании, которое необходимо будет выполнить», — продолжил распорядитель турнира. «На фабрике находятся три сборочных пункта. В реальности они, конечно, располагались в одном месте, но мы решили усложнить задачу и разместили их в разных точках локации». Ваша задача – добраться до них и отключить, потому что каждые 20 минут с конвейера сходит новый киборг с уже поврежденным алгоритмом поведения. В реальности так быстро они, конечно же, не производились, но мы решили ускорить процесс. всё, как говорится, для вашего удовольствия. Распорядитель турнира развел руками, как бы говоря, что старался только для нас. Потом он добродушно попрощался, и его силуэт сменился таблицей рейтинга. Я лишь коснулся его взглядом, отметив, что нахожусь на втором месте с показателем 30 440. «Внимание! Сформирована новая цель!» Я полез в соответствующий раздел и открыл новое задание. «Остановись, конвейер! Выполнение 0%!» Награда — 60 тысяч единиц энергоресурса за отключение каждого сборочного пункта. Описание — завод по производству киборгов захватил обезумевший искусственный интеллект. Нужно его остановить. — Как же задолбали эти тупые задания! — фыркнул ролдан Сходи, убей, отключи! Скукота! — А мне нравится. Давно пора кости размять, — возразил Перк, покрутив шеей и хрустнув позвоночником. — Тебя, макаку, пришибут и не заметят! — Так что лучше держись поближе к старшим! — усмехнулся Ролден. — Иди к черту! — поморщился азиат. Я запустил пси-обзор. После активации последнего ранга улучшения повышенный пси-потенциал он заиграл новыми красками. Локация предстала передо мной во всей красе. Завод был огромен, но, разумеется, не настолько, как предыдущие локации представлял собой прямоугольник с тремя соединительными переходами. Я увидел все. Проходы и коридоры, ведущие в тупик тоннели, и пустые цеха, медленно передвигающиеся точки противников, излучающих темно-синие сигнатуры, и, конечно же, те самые сборочные пункты. Располагались они, как и сказал Кронос, в разных сторонах фабрики. «Шой, посмотри на локацию своим пси-зрением». Запоздало попросил Виллис. Уже все сделал. Тогда передай карту. Хочу тоже понять, что здесь происходит. Я выполнил просьбу напарника, после чего произнес. Мы имеем три объекта, до которых должны добраться как можно скорее. Нас шестеро. Предлагаю разделиться на команды по два человека. Разумно, кивнул Виллис. Поддерживаю, присоединился Коупленд. В целом, согласен, но что делать, если на пути к сборочным пунктам этих киборгов окажется так много, что вдвоем с ними справиться не получится?» — поинтересовался Перк. «Спрячешься где-нибудь и переждешь, пока большие дяди разберутся!» — усмехнулся ролдан «Согласен с тобой, Шой, я в твоей команде!» «Я пойду один», — сказал Айрекс. «Нет», — покачал головой я. «Так не получится». Айрекс посмотрел на меня, как на дерьмо, и проговорил. «Не тебе решать, что я буду делать!» «Знаешь что, Айрекс?» Я повернулся в его сторону и вперил в него взгляд. Ладонь рефлекторно легла на рукоять катаны. Я долго терпел его выходки, но после того, через что мне пришлось пройти минувшей ночью, мне это все надоело. В некотором смысле я винил в случившемся его, хотя это и было не совсем правильно. Тогда, на локации Бенедикт-12, он ведь мог остановить меня и не дать пройти через прошлое, в результате чего в моей голове возникла целая альтернативная вселенная, но он этого не сделал. Впрочем, попытайся он меня остановить, вряд ли бы я его послушал. ты поступишь как все я никогда не поступаю как все ты должен был это заметить допускай «Да валит шой махнул рукой ролдан мы тогда у себя макакуска лазую пригреем он же боится больших роботов заткнись придурок огрызнулся азиат нет ролдон ты иди с перком вилились с коуплендом я же — Пойду с Айрексом. — Я сказал, что иду один, — твердо заявил он. Я непроизвольно сжал рукоять катаны. Готов ли я в следующую секунду выхватить оружие и поразить им спутника? — Не знаю. Наверное, нет, но он меня очень злил. — Эй, парни, кажется, у нас гости, — сообщил Коупленд. — Сучья наша жизнь! — воскликнул ролдан Вот и первые противники! — потер руки азиат. Из широкого проема к нам направлялись две рослые человеческие фигуры. Походка была скованной, движения — механическими. Но оба походили на людей настолько, насколько это было возможно. На толстых руках играли перекачанные мускулы, Волосы на голове были коротко острижены, но в глазах напрочь отсутствовала осмысленность. Одеты были в легкие безрукавные комбинезоны синего цвета, какие в стародавние времена обычно носили рабочие. В руках один держал тяжелый бластер, другой — легкий лазерный автомат. — Сука! Да они вооружены дальнострелом! — заметил ролдан Я сообразил быстрее, чем события успели произойти, и крикнул. В рассыпную. Мы бросились в разные стороны, как шары бильярда, по которым ударил биток. Серия лазерных лучей промчалась по месту, где мы только что стояли. В укрытие, в укрытие, прокричал я. Еще один залп. Краем глаза я увидел, как Палит Киборг с тяжелым бластером второй пока только прицеливался. Мы спрятались кто где? кто за оборудованием, кто за конвейерной полосой, мы с Перком успели заскочить за невысокий продолговатый станок. — Черт, меня задело! — проскрежетал азиат. Я осмотрел его. Правое плечо легкой брони исходило дымком. — Все нормально, плоть не задета, — заключил я. — Я знаю. Жжет только, как будто спиной в печь угодил. — Лазер? Как же тут не жечь? Бросил я и выглянул из-за укрытия. Киборги приближались. Шли медленно, но уверенно. Увидев меня, киборг с автоматом выпустил короткую очередь. Я снова спрятался. — Черт, метко полят сказал я. — Что будем делать? Стрелкового оружия у нас нет. Снова раздался залп и следом за ним ругань ролдона Чёртовы ублюдки приближаются! Прокричал он через миг. «Эх, были бы сейчас у меня мои сюрикены!» — произнес азиат. «Не думаю, что от них был бы хоть какой-то толк. Сейчас любая возможность хороша!» «Нужны импульсные гранаты или импульсник?» — начал рассуждать вслух я. Громко спросил. «Есть у кого импульсные гранаты?» «Хрен лысый у нас! Они гранаты!» — ответил ролдан У Коупленда же зажигательные есть, — подсказал Перк. — Вчера хвастался ими, помнишь? Я помнил, но интуиция подсказывала, что проку от них будет мало. Эти двое только снаружи выглядели людьми, внутри же были совершенно иными. — У меня зажигательные, — произнес Коупленд через пару секунд. — Запусти одну, — сказал я. — Только не промахнись, твою мать! Выдал назидание ролдан «Я никогда не промахиваюсь», — сказал напарник, высунулся из-за конвейерной линии и метнул снаряд. Залп сразу из двух орудий угодил в него. Коупленд охнул, нырнул за укрытие. Граната звякнула об пол и зашипела. «Я чуть выглянул из-за угла, чтобы оценить ситуацию». Снаряд плясал по полу, выбрасывая во все стороны струи шипящего огня. Оба киборга вспыхнули, как проспиртованные факелы. Пламя разрасталось, даже из-за укрытия я почувствовал легкий жар. — Коупленда задело, — сообщил Виллис. «Черт — Черт! — протянул я. — Серьезное ранение. «Ерунда — Ерунда! — прокричал Коупленд. — Грудь немного обожгло. — Похоже, сработало, — сказал ролдан Он тоже осторожно выглядывал из-за укрытия. — Никому пока не выходить, — распорядился я. Придирчиво осмотрел зону поражения. Впереди, метрах в пятнадцати от нас, полыхала стена огня. Сквозь желтое мельтешение проглядывались два человеческих силуэта. Киборги не двигались. — Значило ли это, что они вышли из строя? Я активировал в энергонаруче щит, прикрылся им, поплотнее натянул плащ и включил энергозащиту в комбинезоне. Этих мер должно хватить. Высунулся из-за укрытия и медленно вытащил из ножен катану, задействовал на ней энергетический режим, из-за чего клинок засиял ярким синим цветом. Тактический компьютер в шлеме молчал, оно и понятно ведь он способен обнаруживать активные объекты в радиусе 10 метров, а киборги находились метров на 5 дальше. Я сделал шаг другой. Глаза мои неотрывно смотрели на пылающее огнем место. Два высоких силуэта, каждый из которых, наверное, достигал метра два в высоту и не меньше сантиметров 70 в плечах, по-прежнему стояли без движения. Они не уничтожены произнес Коупленд из укрытия. «Энергоресурс-система так и не начислила. Будь осторожен!» Почти сразу же после того, как прозвучало предостережение спутника, один из пылающих силуэтов шевельнулся и зашагал в мою сторону. Вышел из пиленной пламени, обгорелый и блестящий сталью огромный скелет с пылающими красными глазами. Второй тоже подал признаки жизни. А еще я заметил, как в мою сторону повернулся ствол тяжелого бластера. Раздался приглушенный гул, и из дула прыснул пучок раскаленных тонких лучей. Отступать было поздно. Да и зачем вообще я вылез из-за укрытия, если не для того, чтобы добить врагов? Я шагнул вправо, уклоняясь от большей части лучей, и двинулся вперед. На ходу активировал сверхскорость и временное расширение. Благодаря третьему рангу, первой задействованной способности, скорость движения почти не замедлилась. Однако несколько лучей все же ударили в энергощит, а один даже задел ногу. Но активная энергозащита комбинезона поглотила урон. Хотя на это и потребовалось потратить целых 5% заряда. Прожигающая способность лазера оказалась довольно мощной. Пятнадцать метров, разделяющие меня и киборгов, я преодолел за три секунды. Противник с лазерным автоматом начал поворачивать в мою сторону ствол, но не успел он нажать на спусковой крючок, как я уже был рядом и наносил удар катаной. Удар был настолько резким, что клинок, прорубая пространство, словно стал невидимым. Сопротивление воздуха стало заметнее, однако меня это не остановило и даже не замедлило. Миг, и обрубок лазерного автомата уже медленно падал на пол. Еще один миг, и голова киборга отлетела в сторону. Тело зашагало вперед, но вскоре начало заваливаться на бок. Энергоресурс плюс три тысячи. Я грациозно прошмыгнул мимо падающего тела и отлетающей головы и приблизился ко второму киборгу. Он все же успел повернуть бластер в мою сторону и выстрелил. Не успел пучок лучей выскочить из ствола, как я ловко ушел в сторону и рубанул катаной наискосок. Клинок прорубил ключицу и застрял в середине груди противника. Киборг вздрогнул, но не остановился. Оскаленный металлический череп начал поворачиваться, глаза ярко горели красным. Сообразив, что оружие просто так не извлечь, я отпустил рукоять сменил режим в энергонаруче с щита на клинок, обошел киборга сзади и нанес им рубящий удар по шее. Псевдоматерия справилась хуже плазмы. Меч едва ли прорубил треть шеи. Хорошо, что вытаскивать его не пришлось. Стоило только деактивировать энергонаруч, что я и сделал. Отскочил назад, пригнулся, и в этот момент действие временного расширения закончилось. Киборг с механическим лязгом развернулся и из сдуло прыснул пучок смертоносных лучей. Но сверхскорость еще работала, поэтому я оказался быстрее. Отпрыгнул вправо, пригнулся и оттолкнулся от пола как можно сильнее. Благодаря улучшенным мускулам и резкости движения я взмыл на двухметровую высоту. В воздухе активировал в энергонаруче игольчатый шар, и со всего размаху врезал им по металлическому черепу. Ляск искрежет, и киборг пошатнулся. Я не остановился и, приземляясь, успел нанести еще три удара. Ушел в сторону, снова активировал в энергонаручи клинок и рубанул им по животу, перерезая пучки каких-то проводов. Громоздкое металлическое тело резко повернулось, но меня уже там не было. Я прошмыгнул под мышкой врага и снова резанул по другой стороне живота. Клинок из псевдоматерии плохо разрубал металл, но с проводами из более мягкого материала справлялся отлично. В груди и брюхе противника заискрило, в нос ударил запах сженой проводки. Тело киборга задергалось. Он опять развернулся в мою сторону и снова опоздал. Я вынырнул с другой стороны и оказался рядом с застрявшей катаной. Легко увернулся от взмаха металлической руки, схватил меч за рукоять, подпрыгнул и выдернул. Тут же в полете резко рубанул по шее, довершив то, что не доделал клинок из энергонаруча. Голова полетела в сторону. Я отпрыгнул и пригнулся. Обезглавленный противник... Сделал несколько шагов, остановился и с грохотом падающего звездолета повалился вперед. Из груди и спины по-прежнему выскакивали снопы искр. «Энергоресурс плюс три тысячи». Действие сверхскорости продлилось еще несколько секунд и закончилось. Я подошел к одному из трупов и коснулся ладонью, чтобы изучить характеристики. Киборг Адам-1. Модифицированный. Тип. Киборг С-класса. Планета-прародитель. Земля. Состояние здоровья. Неактивен. Описание. Прототип древнего киборга модели Адам-1, которых в конце 21 века собирали на фабрике Ферст Кибернетик Компани. Внутри состоит из прочного металлического скелета каркаса. Снаружи обтянут синтезированной органической тканью, что придает его внешнему виду сходство с крупно-спортивно сложенным человеком мужского пола. Внимание. Данные неполные. Необходимо пополнение базы знаний. Интересный объект, и зачем кому-то потребовалось делать киборгов в точь-в-точь точь похожими на человека? Видимо, раньше была какая-то мания на этот счет. Андроиды тоже похожи на людей, но хотя бы не обтянутой кожей, которую так легко повредить. Заключенные начали осторожно покидать свои укрытия. «Лихо ты с ними!» — оценил результат моей работы Перк. «Зачем автомат испортил?» «Могли б с собой взять!» — выдал претензию Ролден, встав над первым поврежденным киборгом и придирчиво изучая его взглядом. «Да что-то как-то не подумал об этом в момент схватки», — пожал плечами я. «Ничего бы ты не взял!» — произнес Виллис, присев ко второму киборгу и начав ковыряться в его нутре. «В оружии нет ни рукояти, ни спускового крючка». Смею предположить, что сигнал для начала стрельбы исходил из центрального процессора напрямую, и энергоблоки какие-то у них странные, для нашего обмундирования, похоже, непригодные. — Это и неудивительно. Железки же собраны по устаревшим схемам. Самый главный Локс так и сказал, — напомнил азиат. — Где Айрекс? — спросил я, не досчитав спутника. — Он ушел? — — сказал Коупленд и указал в сторону прохода, откуда пришли киборги. — Туда? — Черт! — бросил я. Я пошел за ним. — Такого хрена, Шой! — возмутился Ролдон. — Пускай валит один! Глядишь, и по башке ему кто съездит! — Не хочет делить с нами энергоресурс, — предположил Азиат. — Я прав, Шой? — Отчасти. — Пожал плечами я. — Ну, я пошел. А вы отыщите и обезвредьте остальные два сборочных пункта. Карта у Виллиса есть. Как расправляться с киборгами, вы уже поняли. Коупленд, гранаты лучше побереги, толку от них мало. Только плоть сжигают, каркас от огня не повреждается. Я направился в ту сторону, откуда пришли киборги. Нырнул в проем и оказался в длинном широком коридоре. Быстро сверился с пси-картой и мысленно зафиксировал местонахождение сборочного пункта. Зашагал по прямой. В конце коридор распадался на два противоположных направления. Я повернул налево. И почти сразу наткнулся на два обездвиженных тела киборгов. Один сидел, согнувшись и припав к стене, второй лежал на спине. Оба бластера валялись тут же. Непригодное для использования людьми. Хитро все же имперцы придумали. Похоже, работа Айрекса. Но чем он их срубил, если ни на одном из противников не было признаков повреждений? Пошел дальше. Еще один труп распластался на полу прямо у прохода в какой-то цех. Я переступил через него и проник в помещение. Здесь было тихо. Ни киборгов, ни Айрекса, но последний явно тут побывал. У дальней стены я увидел еще одно тело. Придирчиво огляделся, подошел к павшему киборгу и осмотрел его. Все так же, ни единого повреждения. И тут я все понял. Айрекс каким-то образом не убивал их привычным способом, а отключал. Мертвые киборги были полностью обесточены. Странно. Если он обладал какой-то способностью или оружием, испускающим электрические импульсы, выводящие из строя механизмы, то почему не откликнулся на мою просьбу? Впрочем, если задуматься, нет в этом ничего странного. В этом весь Айрекс, долбаный говнюк, который действует только исходя из своих интересов. Я быстро обошел помещение и почти сразу понял, что искать здесь нечего. Ни схронов, ни новых противников. Только громады причудливых станков и какие-то емкости с металлическим хламом. Видимо, и Айрекс здесь задержался ненадолго. Карты у него нет, есть только общее направление. Поэтому в поиске конечной цели он наскоро обшаривал и стороннее помещение. Я снова вышел в коридор и побрел дальше. Через метров тридцать снова наткнулся на павшего киборга. Он припал к выступу и пустым взглядом взирал на противоположную стену. Имея вполне человеческое лицо, киборг выглядел каким-то искусственным, словно старинный манекен из какого-нибудь магазина одежды. Современные андроиды, безусловно, способны выдавать куда больше жизни на своих лицах, чем это посмешище. Пошел дальше, но уже через несколько метров после поворота на очередном разветвлении наткнулся на новое тело. В этот раз повреждения у киборга были, притом существенные. Отсутствовала левая рука, была раздроблена грудь и голова неестественно свисала на бок, держась на обрывках кожи и мышц. Крови особо не наблюдалось. Так, небольшие мазки по полу. И что заставило Айрекса сменить тактику боя? Двинулся дальше. Минул еще пару проемов. Издалека доносился металлический скрежет и приглушенные выстрелы из бластеров. Сборочный пункт был уже рядом. Я запустил пси-обзор, чтобы свериться с картой, и замер как вкопанный. По хаотично движущейся крупной темно-синей точке можно было понять, что впереди меня ожидал сильный противник. Но был и обходной путь, по которому я и последовал. Я пошел дальше по коридору, поднялся по лестнице и попал в просторное помещение сборочного цеха. Только оказался я на втором ярусе, на мосту с прозрачными стенами, откуда был виден весь процесс сборки новых киборгов внизу царила суета я насчитал четыре трупа трое были обезглавлены четвертый лишён обеих рук и с дырой в груди лежал в углу и конвульсивно подергивался из открытой раны прыскали искры еще один киборг медленно но настойчиво приближался к хайрексу, который пятился к дальней части цеха что удивительно вооружен киборг был не дальнестрелом как его павшие собратья, а огромным силовым молотом. При этом выглядел немного иначе. Чернокожий, с еще более короткой стрижкой и в другой одежде, светлый обтягивающий комбинезон. Айрекс же в левой руке сжимал короткую тепловую секиру со светящимися красными лезвиями. Видимо, ею он и орудовал все это время. Заключенный сильно хромал. Из левого бедра торчал металлический обломок, правую руку он прижимал к груди. Благодаря улучшенному зрению я смог разглядеть и рану в боку, из которой сочилась и капала на пол кровь. Похоже, Аэрексу серьезно досталось. Ощутив неприятное чувство злорадства, я направился к небольшой лесенке, что соединяло нижний ярус с верхним. Спустился и поспешно выбежал в центр цеха эй железка я здесь прокричал я киборг на мой зов повернулся почти сразу и как только я увидел его лицо то тут же впал в ступор потому что на меня смотрел тот кто несколько дней назад погиб на моих глазах лайсон это не лайсон негромко произнес эркс эти ублюдки Взяли его морду и натянули на железку. «Это долбаный киборг!» Я понимал это, потому что Капрала здесь быть не могло. Он погиб еще во второй фазе турнира. Но все же я замешкался. «Он отличается от остальных», — предупредил заключенный. В этот же миг Лайсон понесся на меня, как таран на стену. «Не так быстро, как смог бы человек» его силы и возможностей, но все же намного быстрее, чем встреченные ранее киборги. Я выхватил плазмокатану и включил энергетический режим. Едва успел активировать сверхскорость и временное расширение, как враг оказался рядом и уже заносил молот для удара. Я резко ушел в сторону, нанося свой удар по плечу киборга. Увидел три неглубоких пореза у него на груди. Наверное, их оставил Айрекс. Но они не нанесли ему вреда, как и мой поверхностный удар по плечу. Попортили только кожу и мышцы, но ничуть не затронули каркаса. Похоже, он был сконструирован из более прочного и устойчивого от плазменных и лазерных повреждений сплава. Я отскочил, увернулся от медленно пролетающего набалдашника, нанес серию ударов по груди и животу подпрыгнул и рубанул по шее. Клинок прорезал плоть с легкостью, но как только натыкался на металлический скелет, то его движение сразу же останавливалось, каким бы резким и сильным не был удар. Да, я обладал значительным преимуществом в виде скорости, благодаря чему киборг не мог даже задеть меня. Но мои удары почти не наносили урона. В режиме замедленного времени киборг едва двигался. Я попытался разрубить ему руку или ногу, постарался отрезать хотя бы кисть, нанес несколько прямых колющих ударов, но результат остался прежним. Пока я плясал вокруг него, как шаман у костра, действие временного расширения закончилось. Я отскочил от противника и за пару секунд преодолел расстояние до Айркса который уже почти доковылял до стены. Лайсон двинулся в мою сторону. — Как его убить? — прокричал я, тяжело дыша. — Если бы я знал, то давно бы убил! — бросил напарник. — Уйди отсюда! Уведи его от меня! — Колющие и режущие удары на него не действуют. Хорошо. А как насчет дробящих? Я убрал катану в ножны и побежал навстречу киборгу. Он снова воздел молот для удара. Я в последнюю долю секунды ушел влево, притормозил, активировал в энергонаруче игольчатый шар и со всего размаху врезал им по голове Лайсону. Псевдоматерия не оказала ожидаемого эффекта. Киборг даже не пошатнулся. Начал поворачиваться, снова поднимая оружие для удара. Глаза его были по-прежнему пусты, как у манекена. И тут мне пришла идея. Я не могу пробить сверхпрочный каркас, тогда нужно зайти с другой стороны, с глаз. Я снова с легкостью увернулся от убийственного набалдашника, встреча с которым не оставляла иных вариантов исхода, кроме летального. Подпрыгнул и с легкостью забрался сначала на спину, а потом на шею киборгу. Сорвал боевой нож с ремня и вонзил в правый глаз Лайсону. Из черепа раздался невнятный скрежет. На руку брызнула кровь и какая-то мутная жидкость. Киборг откинул молот и попытался схватить меня руками. Я протолкнул лезвие глубже и прокрутил, ощущая, как внутри черепа что-то хрустит. Лайсон дернулся, сделал шаг вперед, остановился. И тут действие сверхскорости закончилось. А в следующий миг я ощутил резкую сдавливающую боль в левой голени. Металлическая рука все же добралась до меня. Я вытащил нож и вонзил во второй глаз. Боль в ноге усилилась. Я взревел с силой проворачивая лезвие и чувствуя, как внутри металлической башки разлетаются на куски микросхемы. Вторая рука схватила меня за правое бедро и тоже сдавила до зубовного скрежета. Киборг заметался, потом мелко затрясся, а все его тело завибрировало. Я же продолжал крутить лезвие ножа, ковыряясь в черепе, как в банке с вареньем. Сдавливание прекратилось, что-то в глубине головы, Клацнуло. Огромное металлическое тело замерло и начало падать. И я, сдавленный с обеих сторон вместе с ним. Энергоресурс плюс 3750. Ударился спиной так, что перехватило дыхание. Киборг замер, став тяжелее раз в десять. Придавил меня он крепко, да и обе руки уцепились так, словно срослись со мной. «Айрекс! Черт бы тебя побрал! Я убил этого ублюдка!» Радостно выкрикнул я, забыв о старой неприязни к напарнику. Заржал, но смех мой тут же превратился в стон. Левую голень и правое бедро по-прежнему сжимали металлические руки. Боль никуда не делась, да еще и придавила меня теперь парой сотен килограммов металла. В нейроинтерфейсе выскочило описание павшего врага. Киборг Адам-2. Модифицированный. Тип. Киборг С-класса. Планета-прародитель. Земля. Состояние здоровья. Не активен. Описание. Прототип древнего киборга модели Адам-2, которых в конце 21 века собирали на фабрике First Cybernetic Company. Внутри состоит из уникального сплава сверхпрочных металлов, который образует скелет-каркас. Снаружи обтянут синтезированной органической тканью, что придает его внешнему виду сходство с крупным спортивно сложенным человеком мужского пола. Внимание! Данные неполные. Необходимо выполнение базы знаний. Я заткнул нож за ремень, снял с перевязи обезболивающую инъекцию и всадил в запястье. Откинулся назад. Сейчас еще чуть-чуть. Боль утихнет. Я приду в себя и попытаюсь выбраться из хватки киборга. Чёрт, не успел. Бросил Айрокс. Что ты не успел? спросил я, повернув голову в сторону напарника. Чтобы обесточить сборочный пункт, нужно отключить два рубильника. Один я отключил только что, а второй не успел. Он на той стороне цеха. Да и чёрт с ним, махнул я. Сейчас выберусь и отключим. «Ты уже не выберешься», — сказал он и указал куда-то вперед. Я проследил за его рукой, и в груди у меня тревожно кольнуло. На другой стороне помещения у огромного куба сборочного пункта открылись створки. Заработала конвейерная полоса, вывозя нового киборга, точно такого же, что мне несколько минут назад едва удалось уничтожить. Черт. «У них тут что, массовое производство лайсонов?» — невесело хмыкнул я. «Капрал все никак не отпускает нас, как его не убивай!» — усмехнулся Айрекс. Боль поутихла, и я принялся освобождать правую ногу. По ощущениям, хватка здесь была немного слабее. Киборг медленно сошел с конвейерной полосы. Покрутил головой, увидел нас, замер а потом медленно зашагал в нашу сторону. Я дернул правую ногу. Материал под скованными пальцами хрустнул, но не порвался. Принялся разжимать пальцы киборга, но с тем же успехом я мог бы попытаться погнуть стальные пруты. Тем более одной рукой делать это было крайне неудобно. Снова вытащил нож, загнал лезвие между пальцами и тканью и попытался разъединить но все, чего мне удалось добиться, — это оставить неглубокие порезы на материале комбинезона. — Черт! — выругался я. — Айрекс, что можно сделать? — Умереть спокойно, — усмехнулся он, долбаный ублюдок. Я снова потянул ногу, пытаясь отодвинуть металлическую ладонь, и бедро высвободилось. — Отлично. На ноге, скорее всего, останется огромный синяк, но и черт с ним. Принялся освобождать левую голень. С этим оказалось куда сложнее. Металлическая ладонь почти полностью обхватила ногу. Как я ни крутился и не вертелся, освободиться из мертвой хватки не получалось. Новорожденный Лайсон приближался. По-прежнему шел медленно, пристально глядя на меня, и, словно смакуя мои мучения, в тщетных попытках освободить ногу. И какого черта Локсы использовали именно образ Капрала? Чтобы вызвать в нас чувство сострадания, уроды! — Майрекс! — позвал я напарника. — Не ори! — негромко ответил он. Голос раздался уже из другого места. — Я огляделся. Аэрекс медленно ковылял вдоль стены. Чертов ублюдок старался выглядеть незаметным. Решил воспользоваться ситуацией и свалить, пока киборг будет занят моим уничтожением? Очень умно, сучи ты выродок! Я снова потянул ногу, пытаясь отковырять металлические пальцы ножом. Ничего не вышло. Киборг приближался. Что же делать? нужно что то скользкое какое то масло или что то подобное но откуда его взять и тут пришла идея охлаждающий гель я быстро стянул рюкзак открыл вытащил тюбик с гелем и выдавил весь на место хватки растер поковырял ножом и принялся снова тянуть ногу на удивление она немного поддалась лайсон притормозил посмотрел под ноги нагнулся и поднял молот. — Черт, ума ему не занимать! Я заерзал ногой туда-сюда. Хорошо, что поверхность комбинезона была гладкой и вместе с жирным слоем геля усиливала силу трения. Киборг подошел еще ближе. Интеллектуальные индикаторы в шлеме замигали красным, предупреждая об опасности. — Сука! — закричал я. Направил пси-импульс амулету в молчаливой мольбе о помощи, но тот ничего поделать не мог. Он влиял только на живые организмы или существ с открытой пси-структурой. Киборг же был полностью техническим объектом, любое пси-воздействие на него не имело смысла. На миг в голову пришла идея, что я могу воспользоваться телепатией и проникнуть в разум Айрекса, подчинить его и попытаться спасти себя уже с его помощью. Но идея была быстро откинута. На все это требовалось слишком много времени. Да и чем бы я смог помочь себе, находясь в теле израненного заключенного? Возможно, отвлек бы ненадолго киборга. А потом что? Лайсон был уже рядом. Стоял надо мной. Занес молот для удара. Я дернул ногой изо всей силы, уже не переживая о том, что смогу сломать кость. Мышцы-то у меня были улучшены, а вот кости нет. Но все это не имело значения, потому что через несколько секунд я оставлю этот бренный мир, отправившись к праотцам. Киборг Целился мне в голову. Я понял это потому, как он смотрел на меня. Еще раз дернул ногой, она чуть поддалась. Ткань под пальцами заскрипела и начала рваться. Из прорезей выступила кровь, но боли я не почувствовал. И тут мой взбудораженный мозг выдал еще одну идею. Чтобы силы увеличились, нужно использовать адреналиновый активатор. Я зашарил по перевязи, сорвал с нее ингалятор, но чтобы принять его, необходимо было снять шлем. Удар. Я ожидал его, поэтому пригнул голову, но этого оказалось недостаточно. Набалдашник по касательной задел шлем, и тот слетел с головы. Даже ремни не выдержали силы удара и порвались. Он, подпрыгивая, покатился по полу, звеня и гремя. В ушах зазвенело, а перед глазами все поплыло. Киборг поднял молот для нового удара, судя по всему, для меня последнего. «Внимание! Получено легкое сотрясение мозга!» Я завалился на бок, но машинально прижал ингалятор к рту, нажал на кнопку впрыска и жадно вдохнул содержимое. Словно это была живительная влага, способная спасти мне жизнь. Впрочем, так оно и было. Мышцы вмиг наполнились небывалой силой, а кровь словно закипела. Я закричал и со всей силой дернул ногой. Металлические пальцы разорвали кожу, продрали кость. Но мне было уже наплевать на это. Разбираться с раной буду потом если выживу. Снова удар. Я полностью освободился и откинулся назад, поэтому на балдашник прошел мимо, едва не задев мой лоб. Но киборга это не огорчило. Он шагнул ко мне и снова занес оружие для следующего удара. Я пополз назад, перебирая рукой и культей. Пополз, как каракатица, спасающаяся от хищника. Лайсон зашагал за мной, ускоряясь. Я ловко перекатился, вскочил на ноги. Меня шатнуло, а мир как будто повело в сторону. Сотрясение напомнило о себе. Я опустил руку, чтобы выхватить нож, но его там не было. Похоже, выронил, когда пытался освободить ногу. У меня еще была катана в ножнах, но толку от нее мало. Лезвие слишком широкое, чтобы попасть в глазницу. Но ведь у меня еще есть. Я попятился, активируя в энергонаруче цепь с захватом. Осталось только, как следует, прицелиться. Снова обратился к амулету с просьбой, чтобы он усмирил мою психику. Голова кружилась, и с этим нужно было что-то делать. И амулет услышал меня. Во всяком случае, головокружение начало спадать. Я выпустил цепь, но наконечник ударил в лоб киборгу и отскочил. Он ускорил шаг, снова занося молот для удара. Я увернулся, хотя и споткнулся. Мир все еще шатало. Отбежал на пару шагов и снова выпустил цепь. На этот раз наконечник вскользь задел бровь. — Мне нужно время, еще немного времени. — Черт, конечно же! — активировал временное расширение. — Вот теперь мне времени должно хватить. Я присел, прицелился и снова выпустил цепь. На этот раз наконечник ударил точно в правый глаз, резко и сильно. Лайсон даже начал запрокидывать голову. Наконечник имел четырехконечный захват, что в нынешней ситуации оказалось очень кстати. Я активировал расширение наконечника, и из черепа киборга донесся металлический хруст. Все его микросхемы ломались и крошились к чертовой матери. Дернул цепь изо всей силы. Наконечник вырвал из черепа какие-то детали. Из глазницы киборга прыснули искры. Он конвульсивно дернулся, отпустил рукоять молота, и тот начал падать прямо ему на голову. Упал, но ударил не по черепу, а по спине. Искры еще больше засверкали в глазнице. Лайсон начал приземляться на колени, а потом громоздко завалился на бок. Энергоресурс плюс 3750. Время вернулось к прежнему ритму. Да и действие адреналинового активатора закончилось. Я сделал несколько шагов назад, споткнулся и упал на задницу. Снова вернулось головокружение. Затошнило. Но расслабляться рано. Нужно еще завершить задание. «Рубильник!» — прокличал Айрекс, будь то прочитав мои мысли. «Я не могу дотянуться!» Я с трудом встал и пошел на голос. Оказалось, что рубильник располагался на втором ярусе, и Айрекс попросту не мог туда добраться из-за раненой ноги. Нужно было подниматься по лестнице. Я добрался до него и опустил. Гул, идущий из сборочного куба, который, как оказалось, я поначалу даже не заметил, вмиг прекратился, и наступила гробовая тишина. — Задание не выполнено, — сказал Айрекс. Уведомление не пришло. Наверное, другие участники еще не успели сделать свою часть работы. Не хочешь им помочь? Айрекс усмехнулся, а потом заржал во весь голос. Когда смех утих, он спросил. — Зачем ты поперся за мной? Я же сказал, что пойду один. Я уже не знал, что ответить, поэтому промолчал. Злость и неприязнь прошла. Наступила апатия. Айрекс принялся обрабатывать раны, тем же занялся и я. Правое бедро обзавелось лишь крупными синяками, а вот левой голени досталось больше. Кожа в трех местах была содрана чуть ли не до самой кости. Я обработал рану заживляющим спреем и кровоостанавливающей пастой. Хотел еще вколоть регенератор но передумал. Медикаменты следовало экономить. Да и я решил проверить, как работает новое улучшение, повышенная регенерация тканей. После того, как немного пришел в себя, принялся осматривать помещение. Интуиция подсказывала, что здесь где-то должен быть схрон. Подобрал нож и шлем. Последний оказался непригодным для ношения. Слишком сильно деформировался после удара. Да и одна из глазниц пошла трещинами. Хотя его состояние нейроинтерфейс определил как удовлетворительное, я все равно его выбросил. Схрон я нашел в сборочном кубе. В небольшом металлическом ящичке лежали медикаменты 2 МЭП-500, термобич и легкий нагрудник из сверхпрочного материала. По правилам арены, которые я сам же и придумал, мы поделили все поровну. А вернее так. Я забрал медикаменты, состоящие из трех ампул болеутоляющего, двух регенераторов, антидота и пары ингаляторов адреналинового активатора, а также присвоил термобич. Аэрекс забрал все остальное, к удивлению, без спора и претензий. Особенно обрадовался микроэнергоблоком. Как оказалось, еще на уровне Бенедикт-12 он обзавелся электрокастетом который в режиме максимальной мощности бил электроразрядом на расстояние до трех метров. Благодаря ему он и уложил несколько киборгов в коридоре, но для этого пришлось истощить весь запас энергии. Взял в руки новое оружие и придирчиво осмотрел. Изогнутая полимерная рукоять удобно лежала в ладони. При нажатии сенсора из небольшого кожуха выскакивал длинный тонкий бич который при касании другого сенсора стремительно нагревался, приобретая ярко-оранжевое свечение. Предмет отдаленно походил на кнут из нановолокна перка. Только у азиата он был каким-то примитивным, а этот являл собой высокотехнологичную разработку. «Термобич, модель Уоррен-2, тип оружия ближнего боя, урон значительный, физический, термический, заряд 100%, состояние отличное». «Описание. Термобич при умелом использовании может стать грозным оружием, имея два режима — обычный и тепловой. Во втором способен прожигать большинство материалов и почти все виды органики. Длина бича настраиваемая от одного до трех метров». Я пристроил новое оружие на ремне, медикаменты растолкал по кармашкам на перевязи, а остатки убрал в рюкзак. После всего этого предложил Аэроксу вернуться на платформу, на что он махнул рукой и заявил, что придет туда сам позже. Я ушел один. Пока неспешно шагал по коридору, нейроинтерфейс выдал сообщение. «Цель — остановить конвейер, достигнута. Энергоресурс плюс 30 тысяч. Внимание! Энергоемкость заполнена, требуется преобразование». Видимо, система определила, что сборочный пункт отключили мы с Айрексом вместе, поэтому и поделила награду. Впрочем, так оно и было — если не считать, что двух самых опасных противников уничтожил я. Решил не терять времени и сразу же запустил преобразование энергоресурса. И уже через некоторое время в моем распоряжении имелось целых три энергосферы. Но их распределением займусь, когда вернусь в жилой блок. На платформу я вернулся первым. Но вскоре стали подтягиваться и остальные. Выжили все. Но Виллису досталось неслабо. Правую сторону лица обожгло лазерным выстрелом. Он залил ее обеззараживающим спреем и замазал кровоостанавливающей пастой. Но даже сквозь слой мази было видно, что прежним его лицо уже не будет. Арена понемногу забирала свою дань с каждого из нас.